Глава двадцать пятая И снова Элор как-то странно на меня смотрит. Уголки его губ дергаются от нерешительной улыбки. «Как же приятно от тебя слышать мы!» Прищелкнув пальцами по столу, Элор поднимается. «Доставай карты с экономическими данными, я сейчас вернусь. Мне не надо доставать карты, чтобы узнать нужную информацию». но для взаимодействия с Илором они просто необходимы. Поэтому выдвигаю ящик с дола и под рёв телепортационного пламени достаю экономические карты королевства. И снова Илор прав. Прежде чем хвататься за герцогство, нужно оценить их потенциал, а заодно уточнить, так ли мы обеднеем от их ухода, чтобы всерьёз шевелиться. Хотя земля и сама по себе интересна, такие площади терять жалко. Убрав письмо, раскладываю карты на столе. На одной из значками отмечены известные полезные ископаемые, полезные животные, плодородность почвы, сухоходность рек и их промысловые значения. На другой – различного рода производства. В языках золотого пламени возвращается илур, нагрузившийся толстыми папками. Скорее всего, данные по налогам и государственным субсидиям герцогств, тем, что собирались и выдавались до смены династии. Эту солидную ступку Илор пристраивает на край моего стола и присаживается рядом. Сейчас оценим потенциальных отщепенцев. Посмотрим, стоит ли они возни. Но уже сейчас по картам видно, что скорее всего стоит, да и не стали бы эти герцогства отделяться, Если бы не имели достаточных ресурсов для самостоятельной жизни и для войны с нами. Выводы из всех наших исследований, рассмотрены не только природные особенности, отчёты по налогам и субсидиям, но и прочие данные по королевству, неутешительны. Экономические герцогство на фоне остального Нового Дрента достаточно хороши, чтобы за них бороться. Непродолжительное безвластие сказалось на них не слишком разрушительно. Судя по отчётам, герцогам удалось поддерживать относительный порядок на своей территории, а значит, власть герцогов сильна, и жители их земель им верны. Герцогства были настолько непроблемными, что внимание мы им не уделяли. Зря, очень зря, хотя объяснимо, когда столько дыр надо заткнуть. Не думаешь о целых частях корабля. И вот эта часть собирается отвалиться. А ведь нам достаточно остановить хотя бы Тарсию, расположенную между двумя другими мятежниками, и тогда их бунт значительно потеряет в смысле. Ты давай сразу скажи. Вмешивается в мои невесёлые мысли жаждущий Мы только так, для виду побудем грозными, но на деле ты мне никого не отдашь, и, может быть, никому даже кровушку не пустишь. Или всё же мы кого-нибудь показательно покромсаем. Эх, если бы все проблемы можно было бы решить тем, чтобы кого-нибудь покромсать. Мы с лором, конечно, можем убить герцогов, полетать над их землями, запугивать народ, но так вместо отделившейся территории получим проблемную. Эффективность правоохранительных органов без герцогов снизится, преступники не упустят возможности нажиться, тревоги пошатнут и, без того, встревоженные переворотом хозяйства. Ри, я знаю, какая мысль крутится в твоей голове. Элор, перетащивший свое восстановленное кресло сюда, из-под лобья смотрит на меня через стол. Хочешь решить все внушением? Не спрашивает, утверждает. Мне больше нравилось, когда ты притворялась мужчиной, вздыхает жаждущий. Тогда вопросов об альтернативных вариантах не возникало, просто шли и всех крошили. Не всегда, напоминаю я, а Айлоро отвечаю ровно. Это оптимальный вариант. Ты прекрасно понимаешь, что если герцоги и их ближайшие приближённые, да хотя бы только герцоги, не будут желать отделения, ничего не произойдёт. Это сэкономит множество сил и жизней. Губы Элора сжимаются плотнее. Я склоняю голову на бок. Или мы можем убить герцогов и всех, кто их поддерживает. Тоже неплохой вариант. Правда, в этом случае есть вероятность беспорядков на их землях и, опять же, жертв среди мирного населения. Взгляд Элора тяжел. Кажется, что золотые радужки блекнут. Между бровей едва заметно обозначается складка. С одной стороны, Элор – сторонник защиты населения и сохранения жизней, с другой – считает ментальное внушение неприемлемым. А тут ведь не просто внушать придется. Нужно перекроить сознание, чтобы герцоги не осознали установку, не обратились за помощью в борьбе с ней к менталистам, причем не новодренским менталистам, которые могут оказаться на моей стороне. а чужим, способным скорректировать их сознание так, что нам мало не покажется. Их могут заставлять неспящие. Наверное, это единственное разумное возражение, которое нашёл Илор. Неспящие, напоминание о них обжигает. Они осознали опасность дворца, не могут добраться до моих близких. поняли бессмысленность воздействия на мою имперскую недвижимость и решили давить на драконье чувство собственности. Что ж, в этом случае они на верном пути. Не знаю, как сложится моя жизнь, останется ли Новый Дрент моим королевством, но терять большой кусок земли просто так? Р -р -р -р. И, кстати, о не спящих. Постукивая пальцем по столешнице, спрашиваю: Как думаешь, Неспящие действительно обещали им помощь и помогут. Вздохнув, Илор облокачивается на край стола и серьёзно на меня смотрит. Мне кажется, они злы на тебя. Возможно, как-то связывают ту угрожающую надпись с тобой и точно хотели убить, но потеряли своих вампиров и теперь ищут способ отомстить. Твоё желание решить проблему с отделением Герцкстов и менталистскими способностями «Весьма и весьма предсказуемо. На месте неспящих я бы ожидал, что ты явишься к герцогам лично, чтобы изменить их сознание. Я бы тебя там ловил. Даже если бы не отправлял тебе информацию о предстоящем мятеже, ждал бы заранее, потому что у нас могут иметься хорошие шпионы. А по поводу самого объявления независимости...» Произнеся это, Элор фыркает и обводит рукой карты. Полагаю, не спящим на это плевать. Они никогда не интересовались политикой. Их месть тебе явно не входит в число приоритетных задач. Иначе бы они выделили больше ресурсов и не делали ставку на людей. Так что почти уверен, намерений серьёзно поддержать мятежные герцогства у не спящих нет. Это им в принципе не выгодно, как только не спящие официально засветятся в герцогствах, Мы сразу притянем военные ресурсы Империи, потребуем исполнения союзнических обязательств Оаза Рана, Эльфийского Союза и Лунной Федерации. Скривившись, отталкиваюсь от стола и упираюсь в спинку кресла. Неспящим действительно проще караулить меня возле герцогов, чем открыто поддерживать их в бою. И Лор, не спуская с меня пристального взгляда, тоже откидывается на спинку кресла». Этот подливы взгляд и внешняя красота отвлекают или, правильнее сказать, помогают отвлечься от неприятной мысли, что мне ловить с герцога в самой нельзя. А я бы не отказалась от разминки от боевой операции. А уж как бы я не отказался, встревает жаждущий. Но я смотрю на Элора, барабаню пальцами по подлокотникам, наконец интересуюсь Конечно, у тебя есть предложение, как решить эту проблему таким образом, чтобы я, как приличная драконесса, посидела дома и никому не перекраивала мозги? Даже ровной интонацией это получается слишком езвительно. Вздохнув, Илор неохотно признаёт: Я рад, что ты считаешь меня настолько умным, но что-то простые и быстрые решения в голову так сразу не приходят, а время поджимает. хотя есть пара мыслей морщись и Лорн неопределённо качает головой возможно они слишком перспективных а может и перспективных и такое недовольство в голосе словно этот вариант нравится ему не больше нашей вылазки герцогам и моей работы с их сознанием на вскидку появляется лишь одна догадка неужели ты хочешь передарить эти герцогства отцу чтобы он сам разбирался с доставленной тебе проблемой. У Илора приподнимаются брови. Хмм, а идея-то неплоха, а ведь потом всё равно подарит их обратно, чтобы не возиться. выдаёт Илор с иронией. Отец от таких перспектив будет в восторге.